Глава девятнадцатая Эдгар сложил письмо и пошел за Кхин мио прочь от реки. Она ничего больше не сказала, просто оставила его у дверей приемной доктора и быстро удалилась по тропинке. Доктор стоял у окна и смотрел на лагерь, потом обернулся. «Мистер Дрейк, садитесь, пожалуйста». Он жестом показал на стул и сел сам с другой стороны широкого стола который использовал для ампутации. Простите, что побеспокоил вас, вы так мирно сидели у реки. Вам больше, чем кому-либо другому требуется время для отдохновения. Вы играли великолепно. Это была чисто техническая пьеса. Это было гораздо больше, чем техническая пьеса. — А как соубва спросил Эдгар. — Можно только надеяться, что он думает так же князь уехал утром на роскошном троне установленном на слоновьье спине многоцвете его свиты растворилось в зелени джунглей с каждой стороны его сопровождали всадники на пони хвосты которых были выкрашены в красный цвет он очарован он хотел еще послушать как вы играете но я настоял на том что для этого будет более подходящий момент вы добились того чего хотели — Не знаю. Я пока об этом не спрашивал. примота обычно не подходит для общения с князьями. Я лишь пояснил ему нашу позицию и ни о чем не стал просить. Мы вместе отобедали и слушали вашу игру. Скажем так, итог наших усилий должен получить одобрение других князей. Но с поддержкой Соубвы наши шансы на заключение соглашения возрастают. Он подался вперед. Я позвал вас сюда, чтобы просить о дальнейшем содействии. Доктор, я не могу больше играть. Нет, мистер Дрейк, на этот раз это не имеет отношения к фортепиано, зато имеет отношение к войне, вне зависимости от моих личных поэтических встреч. Завтра произойдет встреча шанских князей в Монгпу, к северу отсюда». Я хочу, чтобы вы поехали туда со мной». «Поехать с вами? В каком качестве?» «Только для компании. Путь займет полдня, и встреча будет продолжаться всего один день или ночь, в зависимости от того, когда они начнут. Мы поедем верхом. Вы, по крайней мере, можете сопровождать нас. Вам предоставится возможность увидеть один из прекраснейших пейзажей во всех шанских княжествах. Эдгар начал говорить что-то, но доктор не дал ему возможности отказаться. «Выезжаем завтра». Только выйдя на улицу, Эдгар осознал, что Кэрол не приглашал его за пределы лагеря со времени их путешествия в поющее ущелье. Остаток вечера он провел у реки в раздумьях, озабоченный внезапностью предложенного путешествия и настойчивостью, которая слышалась в голосе доктора. Он подумал о Кхин-Мио и их прогулке под дождем. Может быть, он не хочет оставлять нас здесь вместе? Но он отбросил эту мысль. Нет, дело наверняка в другом. Я не сделал ничего плохого, ничего не соответствующего своему положению. Сгустились тучи. У берега Салуина... Женщины отбивали о камне белье. Они выехали следующим утром. В первый раз со времени приезда Эдгара доктор облачился в парадную форму, пурпурный мундир с черной каймой и золотыми погонами. Вид у него был значительный и впечатляющий. Темные волосы он тщательно причесал и смазал маслом. Кхин-Мио вышла, чтобы попрощаться с ними, и Эдгар смотрел на нее, пока она разговаривала с доктором на смеси берманского и английского. Кэрол слушал, достав из нагрудного кармана жестянку и выбирая сигару. Когда же Кин Мио повернулась к Эдгару, она не улыбнулась и смотрела, будто мимо него. Они были вымыты и вычищены, но цветы в их гривы вплетать не стали. Они выехали из лагеря в сопровождении ног Лека и еще четверых Шанов, все верхом на пони, все вооружены винтовками. Сначала они двигались по главной тропе, ведущей на гребень горы, а потом повернули на север. День выдался чудесный, прохладный, в воздухе ощущался отзвук недавних дождей. Доктор положил свой шлем на седло и задумчиво курил. эдгар тоже молчал Думая о письме, которое написал Катерине, письмо лежало на дне саквояжа. — Вы сегодня необычно неразговорчивы, мистер Дрейк, — сказал доктор. — Просто задумался. Я написал своей жене впервые с момента приезда в Мэйлуин о выступлении, о фортепиано. Дальше продолжали ехать в молчании. — Странно. — сказал, наконец, доктор. — Что странно? — Ваша любовь к Эрару. Вы первый англичанин, который не спросил меня, зачем мне понадобилось фортепиано в Майлуин. Эдгар повернулся к нему. — Зачем? — О, для меня это никогда не было загадкой. Я не видел более достойного места. Он помешкал. — Нет. «Меня больше озадачивает, зачем здесь я?» Доктор вопросительно посмотрел на него. «Я думал, вы и этот инструмент неразделимы», — он засмеялся. Эдгар присоединился к нему. «Нет, нет. Может, иногда так и кажется, но я говорю серьезно. Я должен был закончить свои дела здесь уже несколько недель назад. Разве мне не следовало давно уехать?» «Я думаю, на этот вопрос вы должны ответить сами», — доктор стряхнул темный пепел с кончика сигары. «Я вас здесь не держу». «Не держите», — согласился Эдгар, — «но и не подталкиваете меня к отъезду. Я рассчитывал, что меня попросят возвращаться, как только фортепиано будет настроено. Вспомните, я ведь представляю достаточный риск, кажется, это ваши слова». Мне нравится наше общение наши беседы. Это вполне окупает риск. Разговоры о музыке? Я польщен, но, по-моему, должно быть нечто еще. К тому же здесь есть люди, которые разбираются в музыке лучше, чем я. В Индии, в Калькутте, даже в Бирме. Или, если вам не хватает просто бесед, натуралисты, антропологи. Почему вы прикладываете столько усилий, чтобы я остался? «Можно найти и других». «Здесь были другие». Эдгар снова повернулся к доктору. «Вы имеете в виду гости?» «Я здесь уже двенадцать лет». «Приезжали многие. Натуралисты, антропологи, как вы и говорите. Они приезжали и оставались, но никогда надолго, ровно настолько, чтобы собрать свои коллекции или сделать заметки, и убедиться, что некая теория в биологии, культуре, истории шанских княжеств подтверждает их взгляды. После этого они возвращались домой. «Мне трудно в это поверить. Здесь так прекрасно». «Мне кажется, вы ответили на свой вопрос, мистер Дрейк». Они остановились на вершине холма, чтобы проследить за взлетевшей стайкой птиц. «В Рангуне есть настройщик», — сказал Кэрол, когда они поехали дальше. «Я знал это задолго до того, как попросил о вашем приезде. Он миссионер. Военные не знают, что он занимается настройкой, но я познакомился с ним уже давно. Он бы приехал, если бы я попросил. Полагаю, это сэкономило бы всем массу усилий». «Наверное, он бы приехал». И тоже не остался надолго. Я хотел, чтобы приехал кто-то, для кого все это будет абсолютно новым. Конечно, я не имею в виду, что обманул вас. Первоначально не этим объяснялось мое желание вызвать вас сюда. Он помахал сигарой. Нет, я просто хотел, чтобы мой инструмент настраивал лучший лондонский настройщик эраров. И я сознавал, что это требование заставит военных признать, насколько они зависят от меня, признать, что мои методы работают, что музыка, как и сила, способна обеспечивать мир. Но я также знал, что если кто-то проделает весь этот путь, чтобы выполнить мою просьбу, это должен быть человек, который верит в музыку так же, как я сам. — А если бы я не поехал? — спросил Эдгар. — Вы же не знали ничего обо мне. Вы не могли быть уверены. Значит, был бы кто-то другой. Очередные гости, может быть, тот миссионер из Рангуна. И любой из них уехал бы домой через несколько дней. Эдгар заметил, что доктор вглядывается куда-то вдаль. — А вы когда-нибудь задумывались о возвращении домой? — спросил он. — Конечно. Я вспоминаю Англию с большой любовью. Да? Это ведь моя родина. И все же вы остаетесь здесь, тогда почему? Меня слишком многое привязывает к этому месту. Мои проекты, эксперименты. Море неосуществленных еще планов. Я не собирался оставаться так надолго. Вначале я приехал просто для того, чтобы работать. Я с трудом мог представить, что здесь может быть что-то еще, кроме работы. Но не исключено, что все проще, что я не уезжаю, потому что боюсь передать свои полномочия кому-то другому. Другой не будет делать все это так же мирно. Он замолчал и вынул сигару изо рта, поглядел на курящийся дымок. Иногда меня одолевают сомнения. — О войне? — Нет, наверное, я неудачно выразился. Я не сомневаюсь в том, что делаю здесь. Я знаю, что здесь все правильно. Я сомневаюсь лишь в том, не упускаю ли чего-то, занимаясь этим. Он покрутил сигару в пальцах. Я слушаю вас, как вы говорите о своей жене. У меня тоже когда-то была жена. И дочь. Крохотная малышка, которая была моей лишь один день. Шаны считают, что человек умирает тогда, когда совершил то, что был должен совершить, потому что он становится слишком хорош для этого мира. Я думаю о ней, когда слышу, как они говорят об этом. — Мне очень жаль, — сказал Эдгар. Полковник упомянул об этом, но я не чувствовал себя вправе расспрашивать. — Нет, вы просто слишком деликатный человек. Но мне стоит попросить у вас прощения, мистер Дрейк. — Это печальные, давние мысли. Он выпрямился в седле. — Кстати, вы же спрашивали меня, почему я остаюсь здесь. Это достаточно сложный вопрос. Может быть, все, что я только что сказал вам о том, что я не хочу передавать форт другому, все это неправда. Может быть, я остаюсь только потому, что не могу уехать. Он снова сунул сигару в рот. Однажды я пытался. Вскоре после того, как я начал служить в госпитале в Рангуне, со своим батальоном прибыл другой хирург, чтобы задержаться в Рангуне на год, а затем двинуться вглубь страны. К тому моменту я уже не был в Англии много лет, и у меня была возможность уехать на несколько месяцев домой. Я забронировал каюту на пароходе и покинул Рангун, где работал в то время, направился в Калькутту, а там сел на поезд до Бомбея. Я путешествовал по тому же пути. Тогда вы знаете, насколько он занимателен. Ну, а мое путешествие оказалось еще более занимательным. Не отъехали мы и на тридцать миль от Дели как поезд остановился на маленькой станции, чтобы пополнить запасы угля. Я увидел, как в пустыне поднимается облако пыли. Это была группа всадников, и когда они подъехали ближе, я разглядел, что это раджастанские пастухи. На женщинах были изысканные цветные накидки, просто такие светящиеся темно-красным, несмотря на осевшую на них пыль. Я думаю, они заметили поезд издалека и подъехали посмотреть на него из чистого любопытства. Они ездили туда-сюда мимо нас, показывали на колеса, на паровоз, на пассажиров, все время переговариваясь на языке, незнакомом мне. Я смотрел на них, на это движущееся мимо меня многоцветие, продолжая размышлять, и так и сел на пароход в Англию. Но, добравшись до Адена, я сошел с него, первым же пароходом вернулся в Бомбей и первым же поездом обратно в Калькутту. Через неделю я снова был на своем посту в Пегу. Я до сих пор не понимаю до конца, почему зрелище этого кочующего племени заставило меня повернуть обратно но возвращаться на темные лондонские улицы, когда эти образы продолжали танцевать перед моим мысленным взором, казалось невозможным. Последнее, чего я хочу, это стать одним из тех жалких ветеранов, которые осаждают любое, готовое их слушать ухо рассказами о необычных местах. Он глубоко затянулся сигарой. Помните, я говорил вам, что перевожу Одиссею. Я всегда видел в ней трагическую историю о том, как Одиссей пытается вернуться домой. Но теперь я все больше и больше понимаю то, что писали о ней Данте и Теннисон, что Одиссей не заблудился. Просто после всех виденных чудес Он не мог, а то даже и не хотел, возвращаться домой. Наступило молчание. «Это напоминает мне об истории, которую я однажды слышал», — сказал Эдгар после паузы. «Да?» «Это было уже давно. Наверное, месяца три назад, когда я только покинул Англию. На пароходе в Красном море я встретил человека». «Старика-араба. Человека одной истории? Вы знаете его?» «Конечно. Я встретил его давным-давно в Адене. Многие говорили о его истории. Историю о войне солдат не забудет никогда». «О войне?» «Я слушал ту же историю от солдат на протяжении многих лет». Я могу повторить ее почти дословно. Образы Греции на редкость живы в моей памяти. Оказывается, эта история совершенно правдива. Он и его брат были еще мальчиками, когда всех их родных убили турки, и они служили шпионами во время войны за независимость. Однажды я встретил старого ветерана той войны, который сказал, что он слышал о братьях, об их отваге. Каждый хотел услышать эту историю сам. Они верили, что это добрый знак, что каждый, кто услышит ее сам, будет так же храбр в сражениях. Эдгар непонимающе уставился на доктора. — Греция? — А что? — удивился доктор. — Вы уверены, что эта история о греческой войне за независимость. — Это история? — Конечно. — А что такое? Вы удивлены, что спустя столько лет я все еще ее помню? — Нет. Это меня совсем не удивляет. Я тоже помню ее так, как будто слышал только вчера. Я тоже могу сейчас повторить ее почти дословно. — Тогда что же вас беспокоит? — Нет, ничего. «Наверное, ничего», — медленно проговорил Эдгар. «Я просто задумался о ней». «Неужели история звучала по-иному только для меня?» — спросил он себя. «Это невозможно». Они въехали в рощу, где с деревьев свисали длинные стручки, издававшие дробный рокот, если их потрясти. Доктор спросил. Так что вы хотели сказать? Человек одной истории напомнил вам о чем-то по поводу того, что говорил я. Ох! Эдгар потянулся и сорвал один стручок. Разломил, и на ладонь высыпались сухие семена. Это неважно. Всего лишь история. Да, мистер Дрейк. Кэрол с любопытством посмотрел на настройщика. Все это... Лишь истории. Солнце спустилось уже низко, когда, перевалив через невысокую горную гряду, они увидели внизу, вдалеке, скопление хижин. «Монг-пу», — сказал доктор. Они остановились у пыльного святилища Эдгар смотрел, как Кэрол спешился и положил монетку у порога домика, в котором было спрятано изображение духа. Они начали спуск. Копыта пони шлепали по грязной тропе. Темнело, появились москиты, огромные тучи. Они мельтешили, мерцали точно танцующие обрывки теней. — Дьявольские создания! — проговорил доктор, отмахиваясь. От его сигары остался коротенький окурок, и он снова достал свою жестянку из кармана. — Советую вам все-таки закурить, мистер Дрейк. Это отгоняет насекомых. Эдгар вспомнил перенесенную малярию и поддался. Доктор зажег сигару и протянул ему. У сигары был вязкий и дурманящий вкус. «Наверное, мне следует немного пояснить, что за встреча предстоит», сказал доктор, когда они поехали дальше. «Как вы, должно быть, читали, с момента аннексии Мандалая...» Существует активное сопротивление британскому вторжению со стороны Союза, именуемого Лимбинским. Мы говорили об этом, когда приезжал Саубва Мангная. — Верно, — согласился доктор, — но кое о чем я вам еще не рассказал. За последние два года я тесно контактировал с Саубвами Лимбинского Союза. Эдгар в смущении вынул сигару изо рта. Вы же писали, что никто не встречался с представителями Союза. Я знаю, что я писал и что говорил вам, но у меня были на то свои причины. Как вам может быть известно, в то время, как ваш пароход находился где-то в Индийском океане, в Хлайнгдете был размещен военный гарнизон под командованием полковника Стэдмана. Несколько рот Хемпширского полка, Гурканская рота — бомбейские саперы, с Джорджем Скоттом на должности политического советника, что вселяет в меня надежду на то, что все это не обернется настоящей войной. Скотт — мой близкий друг, и я не знаю никого, столь же внимательно относящегося к местным обычаям, как он. Но с января наши силы были заняты в активных боевых действиях близ Яунгхве. Теперь комиссар уверен, что единственная возможность сохранить контроль над шанскими княжествами — применить силу. Но, судя по предварительной встрече с Монгнайским саувой я надеюсь, что мы сможем добиться мира. «А военные знают об этой встрече?» «Нет, мистер Дрейк, я очень хочу, чтобы вы это поняли. Они были бы против». Они не доверяют местным князьям. Я говорю без обеняков Я, а теперь и вы, действуем определенно вопреки указаниям сверху». Кэрол помолчал, давая словам осесть в голове настройщика. «Прежде чем вы выскажитесь, я хочу сообщить кое-что еще». Мы уже говорили коротко о шанском предводителе докаитов по имени Твет-Нгалю, которого здесь зовут бандитским вождем и который однажды смог захватить Монгнай, но в настоящее время, будучи вынужден отступить, занимается разграблением деревень, находящихся под властью Монгнайского Саубвы. Говорят, мало кто видел его самого, но они не могли сказать вам того, чего не знают сами. Я много раз встречался с бандитским вождем. Он отогнал облако москитов. Несколько лет назад, еще до восстания, Твет Нгалю укусила змея неподалеку от Салуина. Один из его братьев который время от времени захаживал в Май-Луин по торговым делам, знал, что до нашего лагеря всего несколько миль вниз по течению. Он дотащил пострадавшего до меня, и я вылечил его с помощью припарок из местных трав, о которых узнал от знахаря в Май-Луин. Когда его принесли, он был практически без сознания, очнувшись и увидев мое лицо, решил, что его захватили в плен. Он был в такой ярости, что брату пришлось схватить его и объяснить, что я спас ему жизнь. Наконец он успокоился. На глаза ему попался микроскоп, и он спросил, что это такое. Он не поверил мне, когда я попытался объяснить принцип действия, поэтому я взял препарат с каплей воды из пруда, который изучал перед этим положил на столик микроскопа и предложил ему посмотреть. Вначале у него получалось плохо, он закрывал не тот глаз и так далее, так что в конце концов он уже готов был швырнуть прибор на землю. Но тут луч света упал на зеркальце, и он увидел крошечные существа, о которых теперь знает каждый английский школьник. Впечатление не могло быть более ошеломительным. Он забился в угол постели, бормоча, что я обладаю магической силой, которая помогает мне вызывать страшных чудовищ из воды пруда. «Что же будет, — причитал он, — если я решу выпустить их на волю? Кажется, он решил, что я обладаю даром волшебного видения, которое по верованиям шанов можно обрести лишь с помощью могущественных амулетов, Конечно, я не стал его разубеждать, и с тех пор он несколько раз возвращался ко мне и просил дать ему заглянуть в микроскоп. Он умен и быстро выучил английский, потому что знает, кто его враг. И хотя я все-таки не могу доверять ему, кажется, он, наконец, признал, что лично я не замышляю ничего против Кенгтаунга. В прошлом августе он появился в особенно задумчивом состоянии и спрашивал, могу ли я сделать что-то, чтобы помешать подписанию соглашения с Лимбинским союзом. Потом он исчез на три месяца. В следующий раз я услышал о нем на встрече в Мандалае в связи с нападением на форт рядом с озером Инле. — А потом он напал на Маэлуин, — сказал Эдгар. — Это мне рассказали в Мандалае. Повисла долгая пауза. «Нет, он не нападал на Майелуин», — медленно проговорил Кэрол. «Я был с твет Нгалю в тот день, когда на Майелуин было совершено нападение». «В Мандалае об этом ничего не знают. Деревенские жители сказали, что нападавшими были коренни враждебное племя я не стал сообщать об этом потому что военные наверняка послали бы отряды а это последнее что нам тут нужно но это был не твет на галю карл заговорил быстрее я говорю с вами конфиденциально и хочу попросить вашей помощи мы скоро прибудем в монгпу это первый за долгое время раз когда Твет Нгалю согласился встретиться с Саубвой Мангная. Если они не смогут преодолеть своих противоречий, они будут драться, пока в живых не останется кто-то один, и нам придется вмешаться со всей своей военной мощью. Конечно, в военном министерстве много тех, кого мир, сохраняющийся со времени захвата Мандалая, вгоняет в тоску, кто жаждет войны. Они готовы разрушить любой шанс на сохранение этого мира. Пока соглашение не будет подписано, никто не должен знать, что я здесь. Вы еще никогда не говорили со мной о войне настолько прямо. Я знаю, но и на это есть свои причины. Лимбинский союз считает, что у меня есть указания сверху от британского командования если они узнают, что я действую на свой страх и риск, они не будут опасаться меня. Поэтому сегодня, если вас кто-то спросит, вы подполковник Дейли из северного шанского гарнизона, расквартированного в Маймио, представитель мистера Хильдебранда, суперинтенданта шанских княжеств. Но Саубва Мангная видел, как я играл на фортепиано. — Ему все уже известно, и он согласился сохранить нашу тайну. Мне нужно убедить остальных. — Вы не сказали мне этого, когда мы собирались ехать, — заметил Эдгар. В нем нарастало раздражение. — Вы бы не поехали. — Простите, доктор, я не могу этого сделать. — Мистер Дрейк, доктор, я не могу. — Мистер Хильдебрандт? Мистер Хильдебрандт никогда об этом не узнает. Вам не нужно ничего делать, ничего говорить. Но я не могу. Это мятеж. Это мистер Дрейк. Я надеялся, что после почти трех месяцев, проведенных в Майэлуин, вы меня поймете, вы мне поможете. Надеялся, что вы не такой, как другие. доктор Есть разница между тем, что я верю в то, что музыка способна нести мир, и подписанием несанкционированных соглашений, выдаванием себя за другого, неповиновением короне. Существуют правила и законы, мистер Дрейк. Ваше неповиновение началось, когда вы, вопреки указаниям, приехали в Мэйлуин. Теперь вы считаетесь без вести пропавшим а, возможно, даже находитесь под подозрением. — Под подозрением? В чем? А как вы думаете, они отнеслись к вашему столь долгому отсутствию? — Я не хочу разгадывать никаких загадок. Теперь я хочу как можно скорее возвратиться в Мандалай. Он судорожно сжал по Прямо сейчас, мистер дрейк сейчас вы не можете повернуть назад. «Я знаю так же хорошо, как и вы, что вы не хотите возвращаться в Мандалай!» Эдгар рассерженно помотал головой. «Так вы за этим позвали меня в Мэйлуин!» Было уже темно, и он вглядывался в лицо доктора, тускло освещенное огоньком сигары. Ее кончик вспыхнул. «Нет, мистер Дрейк!» Я позвал вас, чтобы настроить фортепиано. Но ситуация меняется. Мы, в конце концов, на войне. И я иду в бой безоружным. Безоружным? Вряд ли, мистер Дрейк. Вы же со мной. Не стоит недооценивать меня. Пони Эдгара прядал ушами, пытаясь отогнать москитов, вьющихся вокруг его головы. Их жужжание было единственным звуком — до шорох колышущиеся гривы. Впереди на дороге раздался крик. К ним приблизился верховой. бонау мой милый друг!» — воскликнул Кэрол. Человек слегка поклонился, не сходя с лошади. «Доктор Кэрол, все князья уже собрались вместе со своими отрядами. Ждут только вас». Кэрол взглянул на настройщика, тот не отвел взгляд. Легкая улыбка скользнула по губам доктора. Эдгар снова накрутил на пальцы поводье. Лицо его было спокойно. Кэрол взял в руки шлем и надел на голову, застегнул под подбородком, как солдат, после чего вынул изо рта сигару и отшвырнул. Она прочертила в воздухе огненный след. он свистнул На какой-то момент Эдгар остался стоять посреди дороги один, потом, тяжело вздохнув, вытащил изо рта сигару и бросил ее на землю. Было уже почти совсем темно, когда они галопом неслись по дороге между каменными утесами. Вдалеке мерцали факелы. Они миновали наспех сооруженную баррикаду и смутные силуэты караульных. Вскоре дорога пошла вверх, и они подскакали к форту, скрытому в темной роще. Форт был длинным и низким, со всех сторон огороженным бамбуковым частоколом К стене были привязаны несколько слонов. Вооруженные караульные приветствовали всадников. Они остановились у ворот в чистоколе, где стоял часовой с факелом. Он с подозрением оглядел прибывших. Эдгар рассматривал форт. Тропа вела к строениям, где он заметил людей и различил в неверном свете факелов отблески копий, сабель, винтовок. — Кто там? — шепотом спросил он. — Войска Саупф. Каждый привел сюда свой отряд. Бонау рядом с ними сказал что-то по-шански. Караульный подошел к ним и взял пони за поводья. Англичане спешились и прошли за чистокол. Войдя на территорию форта, Эдгар почувствовал какое-то движение вокруг, и на мгновение ему показалось, что они попали в ловушку, но к ним никто не приближался. Люди склонялись перед доктором, волна поклонов сопровождала их, обнаженные спины блестели от пота, оружие обрецало. Доктор Кэрол шагал быстро, И Эдгар догнал его только устроение. Когда они поднимались по ступенькам, он обернулся, еще раз оглядев спины воинов, ощетинившийся чистокол и лес за ним. Свиристели цикады, а у него в голове эхом звучало одно единственное слово. человек у ворот назвал Кэррола не доктором и не майором, а «бо». «Шанское слово» которая, как Эдгар уже знал, употребляется при обращении к высокопоставленным военачальникам. Кэрол снял шлем и сунул подмышку. Они вошли внутрь. В течение нескольких долгих вдохов и выдохов они стояли в темноте, пока глаза не привыкли и не начали различать смутные фигуры. Там находилось несколько князей, сидевших полукругом, все в самых парадных одеждах, какие Эдгар только видел в Бирме, расшитые драгоценностями, похожие на одеяния кукол, танцевавших на йогтхепве, блестящие куртки с парчевыми воланами на плечах, короны, формой напоминающие пагоды. При появлении англичан все разговоры смолкли. Кэрол повел Эдгара вдоль полукруга сидящих к двум свободным подушкам зазади каждого из князей в темноте стояли люди почти неразличимые в тусклом мерцании маленьких светильников они сели все в той же тишине потом один из князей пожилой мужчина с аккуратно расчесанными усами произнес длинную речь когда он замолчал кэрол что то ответил ему он показал на настройщика и тот разобрал дейли подполковник хильдебра но больше не понял ничего. Когда Кэрол закончил, вступил другой князь. Доктор повернулся к Эдгару. — Все в порядке, подполковник. Вас встретили благожелательно. Встреча началась, и вскоре ночь потерялась в сверкании драгоценных камней и сияния свечей, в певучих звуках незнакомого языка. Эдгар быстро начал скатываться в дремоту, так что окружающее все больше походило на сон. «Сон внутри сна», — сказал он себе, и его веки медленно смежились, потому что, возможно, я не просыпался с самого Адена. Князья вокруг него словно плыли в воздухе, свечи в причудливых подсвечниках оставляли пол в темноте. Кэрол что-то говорил ему только в редких паузах в разговоре. Тот, кто сейчас говорит, Чао Вэнг Саубва Локсока. Рядом с ним Чао Хунки Саубва Монгная. Вы должны были его узнать. Следующий, Чао Каунг Тай из Кенгтунга, который проделал длинный путь, чтобы приехать сюда. Рядом с ним Чао Хунти из Монгпауна, а рядом с ним «Твет нгалю». Тут Эдгар переспросил «Твет нгалю?». Но Кэрол уже вернулся к беседе, оставив Эдгара разглядывать мужчину, о котором он постоянно слышал еще с путешествия на пароходе, человека, которого, как считали многие, вообще не существовало, которого не смогли захватить сотни британских солдат, и который, возможно, был последней фигурой, стоящей между Британией и объединением империи. Эдгар смотрел на шанского бандитского вождя. В нем было что-то знакомое, но что именно он не мог понять. Это был низкорослый мужчина с мягкими даже в резких тенях, отбрасываемых свечами чертами лица. Эдгару не были видны его татуировки и талисманы, но он отметил, что говорит тот с поразительной самоуверенностью, а на лице гуляет полуухмылка, в дымном полумраке, казавшаяся угрожающей. И хотя ответ Нгалю редко вступал в разговор, но когда все же подавал голос, тут же становилось тихо. Эдгар, наконец, понял, почему этот человек кажется ему знакомым. Дело было не в нем самом, а в его уверенности одновременно с уклончивостью. То же самое он наблюдал в Энтони Кэроле. Итак, ко сну ашанских князьях добавился новый персонаж, про которого Эдгар думал, что знает его, но тот был столь же непостижимым, как и соубвы, сидящие перед ним. Он разговаривал на незнакомом языке, и держал в страхе все окрестные племена. Эдгар посмотрел на доктора, чтобы увидеть человека, который играл на фортепиано, собирал цветы и читал гомера, но услышал только странно звучащий язык, слова, не поддающиеся даже человеку, погруженному в мир звуков. И на один краткий, устрашивший его миг, в дрожащем свете свечей, падавшем снизу на лицо доктора, Эдгару показалось, что он узнает эти высокие скулы, этот широкий лоб, эту напряженность во взгляде, узнает все то, что, по мнению прочих народностей, отличает Шанов. Но это длилось лишь мгновение, и так же быстро, как пришло, наваждение покинуло его. И Энтони Кэрол был все тем же Энтони Кэролом. Он обернулся к Эдгару, Глаза у него возбужденно блестели. «Как вы держитесь, старина!» «Что-нибудь не так?» «Было уже поздно, а конца встречи, похоже, еще ждать и ждать». «Да, пока держусь», — ответил Эдгар. «Нет, все в порядке». Встреча продолжалась до рассвета, пока сквозь стропила не начали пробиваться солнечные лучи. Эдгар не знал, спит ли он, когда услышал движение вокруг. Шанские князья один за другим начали подниматься и выходить из помещения, на прощание кланяясь англичанам. Формальности следовали за формальностями, и Эдгар заметил, сколь нелепо и карикатурно выглядят эти наряды при дневном свете. Увидел, что за надменностью и величавостью их обладателей скрывается самодурство и расточительность. Наконец англичане тоже встали, чтобы последовать за князьями. Уже в дверях Эдгар услышал сзади голос, он обернулся и очутился лицом к лицу в ствет нголю. «Я знаю, кто вы такой, мистер Дрейк», с вкратчивой улыбкой сказал шанский бандитский вождь на хорошем английском. Он добавил что-то по пошански и вытянул руки. Эдгар отшатнулся, внезапно испугавшись. Ответ на галю рассмеялся, повернул руки ладонями вниз и зашевелил пальцами, карикатурно имитируя игру на фортепиано. Эдгар оглянулся, чтобы понять, видел ли эту сцену Кэрол, но доктор был занят беседой с одним из задержавшихся князей. Когда ответ Нгалю проходил мимо доктора, Эдгар увидел, как Кэрол повернул голову, и они с Шаном посмотрели друг на друга. Их взгляды скрестились лишь на мгновение, и Твет Нгалю тут же вышел на улицу, где его сразу окружил отряд шанских воинов. На обратном пути в Мээлуин они почти не разговаривали. Доктор смотрел куда-то в туман, поглотивший тропу. В голове Эдгара царил хаос из беспомощности и смятения. Он хотел расспросить о встрече, но Кэрол выглядел слишком погруженным в себя. Однажды доктор остановился, чтобы показать на куртину красных цветов рядом с тропой, но на всем остальном пути он хранил молчание. Небо было низким, Поднимался ветер, свистящий в голых скалах. Только когда они взобрались на гору над Майлуин, Кэрол обернулся к настройщику. — Вы не спросили, как прошла встреча? — Простите, — несмело отозвался Эдгар. — Я просто немного устал. Энтони Кэрол вернулся к созерцанию тропы. «Вчера я получил окончательное согласие со стороны Лимбинского союза и со стороны Твет-Нагалю прекратить их противостояние британским властям в течение одного месяца в обмен на ограниченную автономию, гарантированную Ее Величеством. Мятеж окончен».